Глава 28 о дружбе. Ласточки не поют в неволе. Эша, дамен дю Брайен. Первый день журавля. Рильсуардис, даим, шер дю Брайен. Шуалейда в его руках тихонько всхлипнула, ей было страшно, ему тоже. Но разве он может позволить себе страх, когда нужно защитить её? Поэтому Даим лишь обнял её крепче и шепнул, касаясь губами шёлковых волос: "Всё хорошо. Жив твой тигреёнок. Оба живы, придурки, сам бы убил обоих. Ты точно знаешь". Она вся была надеждой, хрупкой и отчаянной, изжимала лацканы его сюртука так, словно не было на свете другой опоры. Точно, мы бы почувствовали смерть ледяное дыхание бездны, забирающей две души, и третья падвыющая в бездну сама. После этого останется ли смысл в его жизни? Разумеется, нет. Я, мне надо найти его. Ты поможешь? Мне надо, Шу. Чем крепче ты держишь, тем сильнее потребность вырваться. Отпусти его. Отпусти. Даймона крыло дожавю. Товоса, пустая таверна, взбесившиеся стихии, сонно троих и волгогладонешу Алейда: "Отпусти, нельзя удержать ветер, не превратив его в бурю. А может ли он сам отпустить её, свою грозу, позволить ей любить и быть счастливой без него?" "Нет, я не могу", Шу зажмурилась и уткнулась лицом ему в плечо. "Если я потеряю его, Не договорив, она прижалась теснее в поисках тепла, защиты и, наверное, ответов. Какая жалость, что ответов у даймы не было. Не для Шу, не для самого себя. Впрочем, если ответов нет, можно их придумать. Не потеряешь. Он любит тебя, я видел. Просто дай ему возможность улететь. Ласточки не поют в неволе. Не только ласточки. Птицы с крыльями из сумрака тоже. Такие, как Шуалейда, такие как сам Даим, уж ему-то известно о клетках очень многое, куда больше, чем хотелось бы. Ты думаешь, он вернётся? Даим, я думаю решать только тебе. Доверишься ты или нет? Однажды ты это сделала, доверилась мне и Роне, отпустила свою аномалию, но осталась грозой. Попробуй ещё раз. что вздрогнула. Довериться? О нет. Доверие это страх, боль и предательство. Она не готова. Она не хочет. Ей всего-то и нужно, чтобы Тигрёнок был с ней рядом, любил её, и она могла бы любить его, защищать и заботиться. Разве она так много хочет? Вы так похожи, шипнул Даим, не ей, а бездне или небу, тому, кто может понять и услышать. Определись, Шу, побежи, что сейчас искать тегрёнка и возвращать его на место, или или она подняла на него мокрые и несчастные глаза цвета небесных молний. Или вспомнишь, что существует что-то кроме сиюминутного хачу. Это было жестоко. Глаза цвета небесных молний распахнулись, бледные губы дрогнули, хрупкие плечи напряглись. Шу выдохнула, выпрямилась, отодвинулась от Дайма. Подля тебя, дай, что существует для тебя многое, Шу. Намного больше, чем я могу контролировать. Я всего лишь человек. Ты, Роне Кейтано Суарт, Валанта, империя, даже если я потеряю тебя, Ироне, я стану жить, служить империи не потому, что печать Велита, потому что это моя страна, мой народ, другая половина моего сердца. Нескольким мгновений она смотрела на него, и в её мыслях была пустота, растерянная, горькая пустота. А потом она вздохнула, грустно улыбнулась и спросила: "Пойдём обратно в зал. Каин, наверное, меня потерял". Дайм кивнул, не зная радоваться, что она взяла себя в руки и готова вернуться в неприглядную реальность дворцовых интриг или печалиться, потому что ей приходится быть куда взрослее, чем она есть. И она справляется. По крайней мере, сейчас. Мы отсутствовали недолго, уверен. Его величество не успел повести колтарю кого-то из твоих фрейлин, шуфёркнула, хотя шутка получилась дурацкая и не смешная. Ему нужно жениться на Таис, чем скорее тем лучше, твёрдо сказала Анна и сжала руку Дайма. Ты поможешь это устроить? Я позабочусь, чтобы Ристана и её сторонники больше не лезли в это дело. У меня найдётся, чем её прижать. Спасибо, да им. Ведь мы мы же по-прежнему друзья, конечно, друзья. Я люблю тебя. Пока я дышу, я люблю тебя и буду любить. В народном зале ничего не изменилось. Благородные шеры всё так же танцевали, сплетничали, готовили брачные и торговые союзы. Разве ж только этоно не танцевал, а беседовал с канцлером Сальепусом, герцогом Альградо и ещё несколькими шерами, которые всего час назад поддерживали Ристану. Сама же Ристана в другом конце зала слушала заверальные байки шера Акану, лучшего шпиона по луденной марке. Обрати на него внимание, Шу. Акану выглядит совершенно безобидно, однако он крайне опасен. Он бездарен, Ристана тоже, пожал плечами Даим. Продолжать не пришлось. Шу досадно вздохнула, соглашаясь с тем, что и бездарные могут причинить кучу неприятностей истинным шерам, как и истинные шеры бездарным. Впрочем, Сейчас даем не собирался пользоваться преимуществами магического дара. Дипломатического вполне должно было хватить. Ваше величество, склонился он, приветствуя короля со всем возможным почтением. А мы как раз говорили о вас, полковник Дюбраен, или уже генерал? Я бы предпочёл остаться полковником. Думаю, Урмона понимает меня как никто. Но ещё лучше его бы понял Роне проклятие. Да и мне имеет право отвлекаться прямо сейчас. Он обещал Швалеи быть с ней и помочь, но не думать о тёмном шере и о том, чего ему стоило встреча с воплощённым, было совершенно невозможно. Альгре даже тем временем усмехнулся. Понимаю, но не сочувствую. Кто, как не вы в прошлом году сделали моего наследника капитаном МБ? глупый мальчишка безмерно гордится но мы-то с вами знаем 10 минут непринуждённой беседы дались не просто демонстрировать всем собравшимся что император конвент и маг безопасность безусловно поддерживают юного короля было легко практически отдых если бы не грызущее изнутри беспокойство ронне так и не вернулся в зал не пока даем разводил политеса и напоминал благородным сэрам, что у короля вообще-то есть невеста, выбранная покойным Тудором и одобренная императором, не пока вручал подарки. Изрядное количество сундуков, коробок и даже клетку с дивным хмирским павлином огненной окраски наконец-то доставили со шхуны. Об этом доложил Энрике. Мне нужно о многом рассказать, шеф. Нужно. Это может подождать до конца приёма. Разумеется. Могу чем-то помочь? Найдите Грёнка и доложи мне, где он, с Шуалейдой, пока не обсуждай. И узнай, как там Бастерхази. Хорошо. За отсутствие дурацких вопросов типа, с чего вам волноваться о Мирзавце, Даим был искренне признателен и самую капельку успокоился. Если Сронная совсем плохо, Энрике доложит, обязательно. Пока же следовало довести до конца текущее дело. Подарки и поздравления. На самом деле, не просто подарки и поздравления, а кое-что куда большее. В последний раз Красный дракон отправил официальное письмо с поздравлениями новому императору Элиасу. Всех же прочих, включая султана с Вами Пхутру, он просто не замечал. Сейчас же он обратил внимание на короля провинции, чего не делал со времён мёртвой войны. Разумеется, благородные шеры никак не могли это проигнорировать, особенно когда Даим зачитывал письмо Цвея вслух с выражением, только табуреточки и не хватало. Как же перекосило Ристану на словах нашего возлюбленного брата Каэтано, законного и благословенного двоедиными правителя Валанты. По делам. Любовь к своей земле и забота о подданных прекрасны, но никак не попытки братоубийства. Ох, и не ту сестру выбрал Люкрес. Аристана стала бы ему изумительной парой, полное согласие насчёт целей и методов. Наверняка Аристана, если бы могла, с наслаждением заставила бы Шуалейду стать палачом для Каэтано или наоборот. проклятие. Почему он не может и полчаса не думать о Ронне? Да где же уже носит этого тёмного шера? Едва закончив с поздравлениями, Даим улизнул из народного зала. Не надолго, оставлять клубок змей без присмотра до конца мероприятия он бы не решился. Но Ронне, дири его семьи Каев, Даим даже решился сам его позвать. В конце концов, его боль при любом контакте с Ронне Его собственная проблема, и он её решит. Постепенно. Но тёмный шэр не отозвался, не потому что поставил ментальный барьер. Не было никакого барьера, просто его самого не было. Проклятье, только не паниковать. Рона жив, совершенно точно жив. Наверное, спит. Вероятно, ранен и вымотан, возможно, умирает. Энрике, позвал дайм На чертифронну вызова на ближайшем тёмном стекле. Дашев, по счастью, неподалёку от капитана тоже нашлось нечто подходящее для связи. Нашёл, узнал что-нибудь. Нашёл. В парке. А тёмный шер не выходил из своей башни. Уверен, что он там. Я видел, как он туда зашёл, шеф. Вы должны знать, мастер теней и тёмный шер устроили. Знаю, отмахнулся Даим. Оба живы. Кто-то ранен. Бастерхазе ранен, если не притворялся. Ясно. Спасибо, капитан. Вернись в зал и будь пока рядом с королём. И если я не вернусь, то что? Ничего, буркнул Даим и стёр руну вызова. Вытащить его из башни рассвета, если что-то пойдёт не так, Энрике всё равно не сможет, даже вместе с Бален, а если позовёт на помощь Шуалейду, то никто не знает, Каким дерьмом это кончится? То есть, выживет ли кто-то после драки Шу и Ронне, которую Даим полезет разнимать? Злые боги, за какие грехи ему это вот всё? Боги не ответили. И второй раз, когда Даим попытался войти в башню Рассвета, тоже не ответили ни боги, ни сам Ронне, которого Даим опять пытался дозваться. Лишь на пинок в дверь высунулся Тью. и злобно прошипел: "Хозяин спит. Уйди". И тут же нырнул обратно в стену, да им даже схватить его не успел, только показать в след шисовых хвосты. Уйти? Когда этот тёмный придурок ранен, а кто его будет лечить по-вашему? Ну нет. Как бы Ронне ни запирался, Даим сумеет до него добраться. Сегодня совершенно не время умирать. и если это будет хоть как-то зависеть от дайма это время наступит очень и очень нескоро